Глава 12. Как и ожидалось, Джошуа далеко уйти не успел. Его обнаружила горничная в тот момент, когда он выгребал из ящика в комнате дворецкого остатки мелочи и подняла крик, такой, что мог бы разбудить и мертвых. И хотя лорд Гринвуд велел запереть Джошуа в подвале, Кэролайн отдавала себе отчет в том, что дядя не считает произошедшее убийством. По правде говоря, когда она обратилась к нему за помощью, он не на шутку рассердился. Ты же понимаешь, что все это чушь? Леди Элинора остановилась только чтобы бросить на Кэролайн сердитый взгляд, а затем продолжила ходить по комнате. Услышав новости от супруга, который затем в крайнем раздражении отправился в конюшни, ее светлость попросила доктора Харриса и Кэролайн явиться в кабинет его светлости. «Мистер Вудфорд умер во сне после несчастного случая в подвале, а Иннес была стара!» Доктор Харрис собирался ответить, но затем поднял брови и многозначительно взглянул на Кэролайн, которая с неохотой вступила в беседу. Тетя, вы правда считаете, что мистер Вудфорд с сестрой продавали вещи из особняка?» «Что?» Ее светлость, резко затормозив, обернулась к ним. Мисс Вудфорд упоминала, что они с братом получили письмо от вашего поверенного с угрозами обратиться в суд. «Даже если так, при чем здесь Джошуа?» «Есть подозрение, что раз мистер Вудфорд забирал вещи из особняка, ему нужен был сообщник, молодой и крепкий, как Джошуа». «А потом Джошуа убил того, кто ему платил?» — уточнила ее светлость, сама того не зная, повторив аргумент самого Джошуа. И зачем бы ему это делать? Возможно, он решил, что в одиночку получит еще больше, парировала Кэролайн. Мы также подумали, а что если тетя Инес помогала им? Леди Элинор прижала два пальца к вискам и медленно выдохнула. А мы, я так понимаю, это ты и доктор Харрис? Да, тетя. «Могу я спросить, каким образом это касается хотя бы одного из вас?» «Даже несмотря на то, что я уже не живу здесь», — быстро переглянувшись с доктором, начала Кэролайн, «я не хочу, чтобы вы или кто-то из членов семьи пострадал». «От рук дворецкого старушки и лакея?» «Если они в самом деле втроем сговорились обмануть вас, то да, мадам». Каролайн выдержала скептический взгляд ее светлости. «И если Лакей решил убить своих сообщников, я бы предпочла это знать». «А вы?» Сделав еще несколько быстрых шагов по комнате, леди Эленор остановилась у окна, выходившего на сад, который, казалось, уже не мог вместить в себя еще больше воды. Стук капель и завывание ветра отчётливо слышались даже из-за закрытых окон. «Вы оба пойдете со мной к Джошуа». «Как пожелаете. Хотите, чтобы я послала кого-нибудь за судьёй соседнего графства?» — Все же уточнила Кэролайн. «Пока нет». я светлость уже двинулась к выходу, гордо распрямив спину и вздернув подбородок, точно идущий в бой солдат. «Поторопитесь». Доктор Харрис пропустил Кэролайн вперед, и они по очереди спустились по лестнице в крыло, где располагалась кухня, а затем еще ниже — подгулки и своды подвала. Джошуа сидел в одной из клеток, опустив голову и сложив руки. При приближении ее светлости он поднялся. Доброе утро, леди Эленор. Доброе утро, Джошуа. Ее светлость отперла клетку и распахнула дверцу. Пожалуйста, выйди. Зачем? Настороженно спросил Джошуа. Вы отправляете меня в суд в такую погоду? Я всего лишь хочу задать тебе. «Один вопрос». Джошуа вышел, и Кэролайн почувствовала, как рядом напрягся доктор Харрис, сжимая кулаки. «Так, а теперь расскажи, что произошло». «Доктор Харрис обвинил меня в убийстве мистера Вудфорда и леди Инесс, мэм. Я сказал ему, что это ложь, а он угрожал в любом случае отдать меня под суд». «Это не...» — начала Кэролайн, но ее светлость не обратила на нее внимания. «В таком случае, скажи, что произошло на самом деле». «Может, я и хотел подразнить мистера Вудфорда и действительно запер его в этой клетке. Он сам запирал нас здесь, когда мы плохо вели себя в детской». Джошуа указал себе за спину. «Но я не убивал его». «И зачем ты его здесь запер?» «Потому что он не был со мной откровенен, мэм». Джошуа смотрел только на ее светлость. Он просил меня воровать для него вещи, а мне это не нравилось. «Воровать из этого дома?» «Да, мэм. Я был не против помочь, когда ему нужно было отнести сломанный табурет или разбитый фарфор в деревню к сестре. Но когда он взялся за что-то поновее и побольше, я отказался в этом участвовать. И закрыл здесь, чтобы преподать ему урок?» «Да, мэм. Джушо тяжело сглотнул». С таким добродетельным выражением лица, что Кэролайн хотелось закричать. «Я не ожидал, что он так тяжело это воспримет и распереживается до смерти. Но едва ли это моя вина, правда?» «Ты определенно не виноват». Леди Эленор кивнула и сделала шаг в сторону. «Можешь возвращаться к своим обязанностям». «Вы не выгоняете меня. Не сейчас». «Ты главный лакей». И без мистера Вудфорда тебе придется взять на себя и его обязанности. Лиди Элинор смерила Джошуа тяжелым взглядом. Но если я узнаю, что ты продолжил красть у своих хозяев, то в этом графстве тебя больше никто не возьмет на службу. Никуда. Ты меня понял? Да, миледи, спасибо, я не подведу вас клянусь. Низко поклонившись, Джошуа воспользовался случаем и поспешил прочь из подвала, тем не менее улучив секунду, чтобы подмигнуть Кэролайн и доктору Харрису. Кэролайн подождала, пока его шаги стихнут, а затем повернулась к ее светлости. "Тетя, думаю, вы совершаете ужасную ошибку. А я думаю, что ты делаешь из мухи слона, и хочу, чтобы ты немедленно остановилась. Никого не убивали» и расследовать здесь нечего». Леди Элинор направилась к лестнице. «Но как же те деньги, которые получил Джошуа?» спросила Кэролайн. «Вы же не думаете, что он получил их от мистера Вудфорда?» «Зависит от того, сколько Вудфорда заработали за мой счет. Встряхнув паутину, которая пристала к платью, ее светлость продолжила. «Мистера Вудфорда уже нет в живых, а его сестра живет в страхе, что я отдам ее под суд, так что их план больше не жизнеспособен». Леди Гринвуд начала подниматься по ступеням, унося с собой масляную лампу. Кэролайн с доктором Харрисом обменялись разочарованными взглядами. «Сомневаюсь, что мы услышим от Джошуа что-то еще, племянница». «А теперь, возможно, ты могла бы уделить внимание Балу в честь дня рождения кузины, вместо того, чтобы выдумывать убийство на пустом месте?» Кэролайн не ответила, и ее светлость ушла, оставив их обоих в холодной темноте подвала. «Что ж, вот и все. Тетя объявила о своем решении». «Она ошибается. Вы же знаете». «Конечно, ошибается. Но мы гости в ее доме, и никакой власти у нас нет». «Странно, как Джошуа изменил свою историю специально для нее. «Да, он сумел сделать ложь практически правдоподобной», — вздохнула Кэролайн. «Вы, случайно, не знаете, кто судья соседнего графства?» «Скорее всего, смогу выяснить, а что?» «Я намерен написать ему письмо». От сырости и холода Кэролайн пробрала дрожь. «Какой из этого толк?» «Если Гринвуды отказываются верить доказательствам прямо у себя под носом, возможно, поверит кто-то другой». «Они поверят моему дяде, вы же знаете». Кэролайн начала подниматься по ступенькам. «Иногда я жалею». Доктор Харрис раздраженно вздохнул. «Жалею, что я всего лишь врач, а не влиятельный человек». «А кто не жалеет?» Кэролайн выбралась из подвала, с благодарностью ощущая тепло кухни. Невероятно, как далеко готова зайти моя тетя, только чтобы притвориться, что все в порядке. Я была о ней лучшего мнения. А я нет. Доктор Харрис обогнал ее. Мне нужно подготовить тело мистера Вудфорда. Его отнесут в крипту часовни, пока погода не позволит провести похороны. Кто-то уже сообщил его сестре? спросила Кэролайн. Думаю, да. Доктор Харрис уже шел дальше, обратившись мыслями к другим проблемам. Я бы предложил вам поискать еще доказательства, но сомневаюсь, что это будет иметь значение». Оставшись в одиночестве, Кэролайн направилась в комнаты миссис Фроджертон, зная, что ее нанимательнице не терпится услышать последние новости от Джошуа. Открыв дверь, она увидела миссис Фроджертон и Пегги, которые обсуждали, какое платье выбрать на бал. «Думаю, пурпурное с алым поясом подойдёт», — говорила миссис Фроджертон и тюрбан в тон. «Вам очень пойдет, мам. кивнула Пегги. «Я прослежу, чтобы платье было готово и ждала вас». «Спасибо. Моя дочь намерена надеть розовое из стюля с широким кружевом, расшитое розами». «Она мне так и сказала», — кивнула Пегги. «Оно великолепно». Заметив Кэролайн, Пегги сделала к Никсон. «С добрым утром, мисс. Вы уже решили, в чем пойдете на бал?» «Так как платье у меня одно, выбор довольно простой», — улыбнулась Каролайн в ответ. «Уверена, у мисс Элиза найдется, что вам одолжить, мисс. Если хотите, я спрошу ее модистку». Сомневаюсь, что кузина согласилась бы одолжить мне даже сорочку. «Ей не нужно знать об этом, мисс. Марта найдет какое-нибудь платье, которое мисс Лиза носила до свадьбы и оставила здесь, и перешьёт для вас». «Ну же, моя дорогая». — Соглашайтесь, — поддержала миссис Фроджертон. — Сколько месяцев я уже уговариваю вас заказать себе новое платье? — Если это возможно сделать, не вызвав гнева моей кузины, то, пожалуйста, поговори с Мартой. Но я не хочу, чтобы у нее были неприятности. — Да, мисс, — широко улыбнулась Пегги. — Я об этом позабочусь. — Я пытаюсь откладывать деньги, мэм. — обратилась Кэролайн к миссис Фроджертон, подождав, пока Пегги уберет платье и выйдет. Еще одно бальное платье казалось мне расточительством». «Теперь я чувствую себя скрягой». Миссис Фроджертон опустилась на свое привычное кресло у камина. «Это совершенно не так. Вы платите мне очень достойно». Кэролайн села напротив своей нанимательницы. «Просто я хочу обеспечить Сьюзен, устроить её жизнь» вне этого дома. «Это очень мудрое решение. У меня дурное чувство от этого места». Миссис Фроджертон плотнее запахнулась в шелковую шаль. «Вы нашли Джоша? Он пытался стащить деньги, отложенные на хозяйство в комнате Дворецкого, его поймали и заперли в подвале. Тут Каролайн вздохнула. «К сожалению, тетушка решила, что вина его только в том, что он напугал старика Дворецкого». Поэтому, отчитав Джошуа, она его отпустила. «Леди Эленор его отпустила?» — ахнула миссис Фроджертон. «Не могу поверить». Как и я. Он рассказал ей всякие небылицы о том, как героически отказался дальше воровать у своих хозяев, а мистер Вудфорд спорил с ним. Признался, что запер его в клетке, чтобы напугать, но больше ничего не делал. И из попустительства тети ему все сошло с рук». Мрачно завершила рассказ Кэролайн. Она отмахнулась от наших опасений и дала понять, что это не наше дело. И, кстати говоря, так и есть. «Вы рассказали ей про деньги?» «Да, но на нее это не произвело впечатления». «Если бы у одного из моих лакеев обнаружилось пятьдесят фунтов и мешок золотых монет, у меня бы это вызвало массу подозрений». «Думаю, тетя просто не хочет разбираться с неприятными вопросами, пока в доме гости и готовится бал». «Даже если произошло убийство и кража?» «По всей видимости, да. Сказать по правде, я не знаю, что еще мы можем сделать, если леди Элинор отказывается даже просто признать, что что-то не так». «А что, если Джошуа теперь решит убить кого-то еще? Тогда она обратит внимание на происходящее. — Так как вероятными жертвами окажемся мы с вами и доктор Харрис, искренне сомневаюсь. — Бессмыслица какая-то, — покачала головой миссис Фроджертон. — Возможно, нам стоит перестать так беспокоиться обо всем. Кэролайн поднялась. — Я вам еще нужна, мэм? — А что, если убийца ваша тетя? Миссис Фроджертон явно не была готова так просто сдаться. «Если так, то это Джошуа не протянет долго». «Не могу представить, чтобы моя тетя кого-то убила», — вздохнула Кэролайн. «И если это не Джошуа, то кто?» «Дэн Прайс», — предположила миссис Фроджертон. «Он похож на злодея». «Они дружат с Джошуа», — Кэролайн призадумалась. Но если даже он каким-либо образом замешан, как мы узнаем? Вы с ним говорили? О чем именно? Навряд ли я могу подойти и как бы ненароком спросить, не он ли случайно убил мою двоюродную тетю и дворецкого? Боюсь, вы правы. Миссис Фроджертон явно пала духом. Что ж, я подумаю. Как пожелаете, улыбнулась Каролайн. Могу ли я что-то сделать для вас? Принести утреннюю газету? Пока нет, моя дорогая, но я бы хотела, чтобы вы спустились к ланчу. Дотти развлекается в компании молодых людей, а без леди Иннес я по большей части предоставлена самой себе. Разумеется. Каролайн почувствовала себя виноватой. Я присоединюсь к вам в двенадцать, как только повидаю с Юзан. «Хорошо», — миссис Роджертон махнула ей, отпуская, — «буду ждать с нетерпением. Все равно вы, признаться честно, единственный человек, с кем стоит разговаривать». Остро чувствуя, что не только леди Элинор ею недовольна, но и что она пренебрегает своими обязанностями по службе, Каролайн поднялась в детскую в крайне расстроенных чувствах. При виде Сьюзен, сидевшей в центре комнаты, в окружении воодушевленных детских лиц, ей стало значительно легче. Несмотря на далекое от спокойного детства, у Сьюзан был дар радовать других. И особенно она заботилась о маленьких сиротах, которые постоянно пребывали в особняк. Кэролайн пока так и не отдала ни золотые монеты, ни банкноту в две сотни фунтов. Она заново подсчитала, как скоро сможет забрать сестру из-под опеки тети и обеспечить ей скромную, но спокойную жизнь. Эти деньги были пустяком для леди Элинор, но для нее они значили очень многое. Если ее светлость в своем раздражении забудет о них, сама Кэролайн напоминать не станет. Кэролайн! Заметив сестру, Сьюзан встала и подошла к ней вместе с маленьким мальчиком, никак не отпускавшим её юбку. Тетя Эленор сказала, что если мы будем хорошо себя вести, то сможем посмотреть на бал с балкона над залой». «Замечательно». Мейбл беспокоилась, что ничего не получится, но ей удалось убедить тётю Эленор ничего не отменять. Каролайн взглянула в окно на клубящиеся свинцовые тучи. Тем, кто еще не приехал, определенно будет непросто добраться. Мейбл все равно. Она скорее бы предпочла провести вечер только с близкими людьми. Сьюзен как будто дословно цитировала кузину. Уже не в первый раз Кэролайн задумалась, не заменила ли ее в сердце сестры Мейбл. Ты уже виделась с ней утром? Спросила Кэролайн. Да, она пришла с нами позавтракать вместе с Дэном, Гарри и Тиной и была в превосходном настроении. «А Джошуа случайно не заходил?» «Прибегал. Такой загадочный. Позвал Дэна поговорить, и они вышли вместе». Кэролайн кивнула, будто так и должно было быть. Она действительно гадала, не Дэн ли посоветовал Джошуа, как ответить на выдвинутые против него обвинения. Зачем бы еще ему бежать в детскую сразу после встречи с доктором Харрисом? Дэн бы точно придумал гладкую историю для леди Элинор. «Полагаю, теперь они завтракают внизу со всеми». «Кажется, они хотели попробовать дойти до конюшни». Мейбл сказала, что устала сидеть в заперти, и все с ней согласились. Сьюзан вздохнула. «Хотела бы и я пойти с ними, но миссис Уитл велела остаться и помочь с малышами». Она похлопала прижавшегося к ней мальчика по взъерошенной рыжей макушке. Лиам только вчера приехал и всего боится». «Бедный Лиам. Посочувствовала Кэролайн и бросила взгляд на часы в детской. Мне пора к миссис Фроджертон, но я обязательно потом к тебе загляну. Сьюзен поцеловала ее в щеку. Я так рада, что ты здесь, как бы я хотела, чтобы ты вернулась домой на совсем. Кэролайн коснулась подбородка Сьюзан, приподнимая и глядя в ее полные надежды глаза. Это не мой дом, и в какой-то момент перестанет быть и твоим. Пожалуйста, помни об этом. Может, я хочу остаться здесь навсегда. Сьюзан вывернулась и отступила. Мейбл сказала, что это возможно, если я захочу. Мейбл здесь тоже ничего не решает, мягко напомнила ей Кэролайн. И когда выйдет замуж, она тоже уедет. Что ты будешь делать тогда? Она говорит, что я могу поехать с ней. Взгляд Сьюзан, обращенный к Кэролайн, был определенно не самым добрым. И, в отличие от некоторых, она всегда держит слово. Развернувшись на каблуках и схватив Леама за руку, Сьюзан вернулась к столу, а Кэролайн только беспомощно смотрела ей вслед. Нарушила ли она какие-то обещания, данные сестре? Вполне возможно. Но у нее не было выбора. Сьюзен пока не могла этого понять, Кэролайн оставалась надеяться, что все еще можно исправить. «Какая вы мрачная! Что не так?» — спросила Хэтти, которая только что вошла в детскую со стопкой чистого белья. «Ничего особенного». Кэролайн вернула лицу привычное спокойное выражение. «Уже слышали про Джошуа?» Положив белье, Хэтти начала его раскладывать. «А что с ним?» «Доктор пытался убедить леди Элинор, что Джошуа убил мистера Вудфорда», — хихикнула Хэтти. Ее светлость дала ему от ворот поворот, точно вам говорю». «Это настолько неправдоподобно?» «Ну, они, конечно, не ладили, но это только потому, что Джошуа не терпелось занять пост дворецкого самому. Но это едва ли причина кого-то убивать, правда?» «Думаю, нет». Хэтти наклонилась ближе и понизила голос. Ее светлость сказала мне потихоньку, что, по ее мнению, доктор Харрис просто мутит воду. И зачем бы ему этим заниматься? Из-за того, что случилось с ним и его родителями. Кэролайн нахмурилась. А что случилось? Говорят, что много лет назад родителей доктора Харриса выселили из их коттеджа, и леди Элинор взяла его с сестрой к себе. «Сюда?» «Да, мисс», — кивнула Хэтти. Но они пробыли в поместье совсем недолго, потому что родители вернулись за ними. Был жуткий скандал, леди Элинор отказывалась отпускать детей, утверждая, что родители не в состоянии вырастить их. Мистер и миссис Харрис пришлось обратиться к местному судье, чтобы доказать свое финансовое благополучие и вернуть обратно собственных детей. «Кто тебе все это рассказал?» – спросила Кэролайн, пока Хэтти продолжала складывать белье миссис Медекс, Когда доктор Харрис с сестрой жили здесь, она помогала в детской и сразу же его вспомнила. Поразительно. Каролайн никак не удавалось объединить то, что она уже знала о докторе Харрисе, с этим ошеломляющим открытием. Он упоминал, что вырос в этих краях. Как только миссис Медокс услышала, что Джошуа обвиняют в убийстве, она пошла к леди Элинор и рассказала ей про доктора Харриса. «Удивительно, что тетя сама его не вспомнила. Он провел здесь всего месяц или два, а тут всегда было много детей. Когда миссис Медекс напомнила об обстоятельствах, при которых доктор Харрис попал сюда, ее светлость сразу же поняла, почему он так стремится погрузить дом в хаос». Уже шепотом Хэтти продолжила. «Она даже подумала, что если здесь в самом деле произошло убийство, то преступником как раз может быть наш добрый доктор». «Ну и ну», — вздохнула Кэролайн. «Бедного Джошуа обвинили в том, чего он не совершал». «Он в порядке, мисс! Я только что видела, как он спускается по лестнице с широченной улыбкой и насвистывает, как соловей». «Как хорошо, что его оправдали!» Кэролайн повернулась к двери. «Мне пора к миссис Фроджертон». Пройдя половину ступеней, она помедлила, задумавшись, как ей лучше поступить дальше. Дойдя до лестничной площадки, выходящей на главный холл, Кэролайн замерла, приводя мысли в порядок. И навстречу поднимался Берт с нагруженным подносом в руках. «С добрым утром, мисс!» «Доброе утро. Ты случайно не знаешь, где сейчас доктор Харрис?» «Он на кухне завтракает». «Спасибо». Кэролайн уже положила ладонь на кухонную дверь, но ее опять что-то остановило. «Как ей поступить?» ворваться внутрь и обвинить доктора Харриса? В чем именно? В том, что он просто соврал ей, когда они уже почти начали доверять друг другу, или в чем то посерьезнее? Но не успела Кэролайн решить, что же делать, как дверь потянули на себя, и вот уже вышеуказанный джентльмен глядел на нее сверху вниз. «Мисс Мортон, доктор Харрис, почему вы смотрите так сурово? «Едва ли я виноват в том, что Джошуа сошло с рук убийства». «Вы в этом уверены?» — уточнила Кэролайн. «Потому что мне кажется, что это в самом деле ваша вина». Он взял ее под локоть и провел по коридору в пустующие комнаты дворецкого. «Объяснитесь». «Прошу прощения?» — Кэролайн высвободилась и вздернула подбородок. «Если кому-то и стоит объясниться, так это вам». «Почему вы не сказали, что жили в Гринвуд-Холле в детстве?» Доктор Харрис нахмурился. «Потому что это не то, о чем мне бы хотелось распространяться, и к моей работе врача это не имеет никакого отношения». «Моя тетя с вами бы не согласилась». «Ваша тетя пыталась украсть меня и мою сестру у наших родителей. Служащие моего отца обманули его». Потребовалось время, чтобы уладить все вопросы с правосудием и вернуть себе все права и финансовую стабильность. Она пыталась помешать ему возвратить собственных детей. Доктор Харрис перестал усмехаться, и черты лица его стали резче. «Едва ли вы можете ожидать от меня приязни по отношению к леди Эленор, но на моем взаимодействии с членами вашей семьи как с пациентами это не отразится». «Она считает...» «Что это вы являетесь главной причиной беспокойства в доме?» «Вот как!» — доктор Харрис улыбнулся одновременно, неожиданно и очаровательно. «А потом вы мне скажете, что она и убийцей меня считает». Кэролайн только посмотрела в ответ, и улыбка его стала еще шире. «Так она в самом деле думает, что я убил ее дворецкого». «И за что же?» «Признаю, пока мы с сестрой жили здесь, он относился к нам не лучшим образом. Но так он вел себя со всеми детьми, как, впрочем, и большинство слуг. Если бы я затаил обиду, то не стал бы тратить время на Дворецкого, а сразу бы убил вашу тетю за ее бездумную и насильственную благотворительность». «Это не лучшим образом характеризует ваше психическое состояние, доктор Харрис». «Поверить не могу, что вы вообще подняли этот вопрос», — продолжал доктор Харрис, будто не обращая внимания на оправданное возмущение Кэролайн. «Я думал, что мы по одну сторону баррикад». «Как и я. Но, возможно, я ошибалась. Сам факт, что вы забыли сообщить мне о том, что жили в этом доме в детстве, демонстрирует ваше недоверие», — отрезала Кэролайн. «Я не думал, что это имеет отношение к делу», — доктор Харрис вновь нахмурился. Это был небольшой малоприятный эпизод в моей жизни, о котором я предпочел бы не упоминать». «Леди Иннес, вы тоже помните?» «Да. Она учила мою сестру шить и надзирала за нашими воскресными уроками. Для якобы «доброй христианки» она обладала крайне вспыльчивым нравом и весьма тяжелой рукой. «И что с того?» «Она тоже относилась к детям не лучшим образом». «Ну, разумеется. Вы же сами наверняка с ней сталкивались». Призадумавшись, доктор Харрис продолжил. «Хотя я припоминаю, что с кровными детьми семьи в детское обращались лучше, чем с сиротами». Каролайн прекрасно знала, что это правда, и все равно почувствовала себя виноватой. «Полагаю, сейчас вы мне скажете, что ваша тетя обвиняет меня и в убийстве леди Инес тоже». «Этого я не слышала, но вполне вероятно», — признала Кэролайн. «И что же я сделал такого, что леди Элинор столь внезапно меня вспомнила?» «Миссис Медекс сообщила ей, когда узнала, что Джошуа обвиняет в убийстве. «Резонно. Рут Медекс суровая женщина», — поморщился доктор Харрис. «Что ж, вынужден разочаровать вас, но я их не убивал. Если захотите сообщить об этом своей тетушке, пожалуйста, не стесняйтесь». Поклонившись, он распахнул дверь. «Поверьте, мисс Мортон, если бы я мог убраться из этого чертового дома, меня бы уже здесь не было». Каролайн не стала пытаться его остановить. Что еще тут можно было сказать? Он признал, что жил в особняке в детстве и отреагировал в свойственной для себя манере, даже не подумав, почему теперь его действия могут быть восприняты в другом свете. Каролайн в раздражении взбежала по лестнице к комнате миссис Фроджертон и вошла. «Доктор Харрис не счел нужным упомянуть, что они с сестрой жили в этом доме при несколько противоречивых обстоятельствах». Ее нанимательница подняла голову от письма. Каждый день она писала сыну. «Он здесь жил?» «По всей видимости, тетя теперь считает, что если в доме в самом деле произошли убийства, то совершил их сам доктор, затаивший злобу на всю семью Гринвуд». «Звучит...» «Довольно неправдоподобно», — заметила миссис Фроджертон, снимая очки и ставя перо в чернильницу. «В той же мере, как и ваше предположение о том, что убийца моя тетя». Кэролайн уже не заботилась о чувствах своей нанимательницы. «Доктор Харрис с сестрой прожили в детской несколько месяцев», их родителей, выселили из дома, а когда они вернули свое состояние и потребовали отдать детей, тетя Элинор отказала, якобы беспокоясь о том, что они слишком опустились и не заслуживают доверия. Харрисам пришлось обратиться к правосудию, чтобы забрать собственных детей. «У доктора Харриса явно есть причины злиться», — задумчиво ответила миссис Фроджертон. И нельзя не отметить, моя дорогая, что именно доктор, дежуривший у постели мистера Вудфорда всю ночь, имел прекрасную возможность его убить. Миссис Фроджертон повернулась на стуле, чтобы видеть Кэролайн. И он едва ли первый доктор, убивший своего пациента. Это происходит довольно часто. «Почему же он не сказал, что жил здесь?» Кэролайн продолжала мерить шагами комнату. «Я чувствую себя обманутой». «И вполне понятно», — энергично закивала миссис Фроджертон, и кружево на ее чепце затряслось в такт. «А я-то думала, что вы ему приглянулись, и он вам тоже. Я...» Кэролайн резко остановилась и сердито посмотрела на старшую женщину. «Дело вовсе не в этом, мадам. Доктор Харрис просто невыносимо груб». «Как скажете, душечка?» — сочувственно кивнула миссис Фроджертон. «Это все равно больно». Кэролайн решила, что лучше всего будет не обращать внимания на романтические намеки миссис Фроджертон. «Если убийца доктор Харрис, то Джошуа в самом деле невиновен». «Полагаю, это так», — нахмурилась миссис Фроджертон. «Но что-то меня смущает. А как же те деньги, что вы нашли?» «И само поведение Джошуа. Я все еще считаю, что преступник скорее он, а не наш добрый доктор». Кэролайн не могла не согласиться с ней. «Возможно, тетушка права, и я должна просто забыть, едва ли это мое дело, верно?» «Хотелось бы верить, что поиски истины — дело каждого, но это может быть только мое мнение», — заметила миссис Фроджертон. «Если захотите продолжить расследование, я не стану вас останавливать». «Вам не кажется, что я пренебрегаю своими обязанностями?» — отважилась на вопрос Кэролайн. «Вовсе нет, моя дорогая. Много лет со мной не случалось ничего столь увлекательного». Миссис Фроджертон махнула рукой, указывая на комнату. «Я приехала в шикарное загородное поместье, куда набились лорды со всего королевства, и моя дочь уже на короткой ноге с сыном графа. Чему же здесь не радоваться?» «И вас уже не беспокоит, что рядом бродит преступник, который может убить вас в собственной кровати?» «Отнюдь!» — широко улыбнулась миссис Фроджертон — «А теперь, если хотите что-нибудь еще быстренько расследовать, то бегите, встретимся в полдень за ланчем». «Я подумала, что пришло время поговорить с Дэном Прайсом», — призналась Кэролайн. «Когда Джоша ушел утром, первым делом он бросился искать своего друга, чтобы тот помог ему слепить приемлемую историю». В таком случае вперед не терпится узнать, что он может сказать в свое оправдание».